Глава двадцать третья. Вернулся Сережа домой к концу сенокоса. Все друзья были еще за окой, и он, уставший от московской суеты и шума, наслаждался деревенской тишиной и одиночеством. Отправив письмо Грише, проводил время за книжками, читал за поем и днем, и ночью. Зато и наговорился он при встрече, подробно рассказав во дворе отца Ивана о своей поездке и тех впечатлениях, какие произвела на него Москва. А меня, молодого, тоже вступил в разговор, внимательно слушавший Сережу работник Илюха, незадачливый мужичок из деревни Вакина. Отец отправил в Питер, в извозчике. «Город огромадный!» И везде вода до да мосты. Рази там упомнишь, куда ехать? Раз наняли меня господа И приказали за город везти. Сами-то выпимши, бронят, По что я дорогу, не знаю, Все по шее норовят». Отвез я их, а обратно не могу выехать. Вроде примечал, да все попутал. В Питер-то кое-как вернулся, а дом, в котором стоял, никак не найду. Два дня по тем местам ездил. Даже ревел с перепугу, помолчав, добавил он. Неужто ревел? — покатывались со смеху ребята. «Истинный крест!» — бесстрастно побожился Илюха. «Мне уж добрые люди помогли. После этого воротился я домой. В своей-то деревне завсегда лучше!» В Константиново по делам приехал заготовитель сена из села Коростово Иван Алексеевич Рович, старый знакомый отца Ивана. Заодно он взял с собой погостить и детей, сына Костю, ровесника Клавдия, и восемнадцатилетнюю Полину. Сереже нравилось разговаривать с этой красивой и серьезной девушкой, учившейся на врача. Но не могло это понравиться Анюте, ссорившейся с ним чаще прежнего. Лишь после отъезда Полины в знак примирения она милостиво позволила Сереже увести себя в луга. В горячем августовском мареве плавилось на высоких буграх село за рекой. Серёжа полюбовался на сплетенный венок и торжественно возложил его на голову Анюты. «Венчаю тебя, раба Божья Анна!» — озорно подвывая, подражала нацу Ивану. «На все это заречное царство! На веки веков! Аминь! А я, — важно коснулась она рукой его плеча, — посвящаю тебя в свои верные рыцари!» «Придется быть рыцарем», — согласился Сережа. Набродившись по выкошенным лугам, набрав цветов, уцелевших по межам, сидели они, прислонясь к высокому стогу мягкого духовитого сена. Кто-то реку переехал, первый увидела Анюта. «Это барская коляска», — узнал Сережа издали бородатого кучера. Скоро разглядели в ней дочь Кулакова, Лидию Ивановну Кашину, а рядом с ней мальчика лет пяти и девочку. Проезжая мимо, Лидия Ивановна приветливо улыбнулась и помахала рукой, а отъехав, оглянулась еще раз, видимо, полюбоваться на красивую юную пару. Какая женщина! — восторженно вздохнула Анюта. Институт благородных девиц, иностранные языки знает. Я слышала, как она рассказывала дедушке о свадебном путешествии в Италию и Францию. А у меня все будет, как у мамы с Симой. Деревня, школа, ребятишки. Кому что на роду написано. А я не согласен, — горячо возразил Сережа. Будет то, чего сам добьешься. «Тебе хорошо, в Москву вот уедешь, и тебя возьму. Да ну тебя, Сережка!» Август кончался. Кончались и каникулы. Закатным прощальным вечером Сережа и Николай сидели на скамеечке над окой, беседуя с отцом Иваном. В стареньком полукафтане и потертой бархатной скуфейке на голове он рассуждал. Бывает и так, ребятки, что мысль свою человек выскажет вроде и простыми словами, а скажет такое слово, о котором потом много лет раздумываешь. Был у меня товарищ по семинарии, Петька Благонравов, пришлось ему посвящаться в сан иерея Преосвященнейший Феофилакт, епископ Рязанский и Зарайский, спрашивает его: А хорошую ли ты, брат, избрал себе подругу жизни? «Так как же Петька сумел ему ответить?» – загадочно посмотрел на ребят отец Иван. Он сказал, «Ваше высокое преосвященство, невеста моя украшена добродетелями душевного и телесного благообразия». «Вот вы и посудите, ребятки, какая большая разница между простым словом и словом талантливо сказанным». Слушая отца Ивана, Сережа проникался любовью и теплом к этому милому, доброму старику, и было грустно думать, что завтра уезжают Сардановские, а через два дня и Сережа отправится в Рязань с Тимошей и Клавдией. Расставшись там с ними, перейдет он по деревянному разводному мосту через Аку, сядет на заречной станции в вагон узкоколейки, и паровоз, больше похожий на самовар, покатит его на последнюю зиму в Клепике.